глава двадцать 23 дэил молчал пока они не сели в машину так почему ты его не арестовал спросил он томми вот тебе вопрос как на экзамене раздраженно ответил томми почему я не арестовал его потому что у тебя было недостаточно улик ответ на пятерку у тебя же на лицо и мотив и возможность сказал дарил Мотив — может быть. Возможность — может быть. Если считать правдивым рассказ Клэр Карас о том, что случилось. Что ты хочешь этим сказать? Почему «может быть»? Он хотел заполучить Клэр и деньги Гарри. Вот тебе мотив. Он провел 45 минут внизу в машинном отделении, занимаясь десятиминутным делом. Вот тебе возможность. Или еще одна возможность — он смухлевал с баллонами ночью, как ты и предположил. — Значит, ты готов принять историю, рассказанную Клэр? Она выглядит правдоподобнее, чем та, что рассказал нам Чак. — В этом я готов тебе уступить, — сказал Томми, — но у него может оказаться алиби, если его подружка объявится. Даже если мы найдем ее сегодня, это не сгодится в качестве алиби. — Почему же нет, Дэрил? — Он мог сказать этой... Как ее звать? — Мэг. Мэг. Он мог сказать ей, что он завязывает с Клэр, так? — Нет, это еще не значит, что он на самом деле собирался сделать это. Он мог просто прикрывать свою задницу. — Взгляни на это вот как, Дэрил, — терпеливо сказал Томми. Я предложу тебе три возможных сценария, просто чтобы было с чего начинать. Первый. Чак хочет получить Клэр и денежки ее мужа, поэтому он убирает Гарри. Второй. Клэр хочет завладеть деньгами Гарри, поэтому она подстраивает так, чтобы в убийстве обвинили Чака. Третий. Чак и Клэр вместе планируют это. И какой из них вы бы предпочли? Ну, в данный момент я чуть больше склоняюсь к тому, что они действовали заодно. Почему? Потому что при этом они оба кое-что выигрывают. Но тогда они кое о чем забыли, — сказал Дерил. О чем же? Чтобы этот план с баллонами сработал, они должны были бы подсунуть нам еще кого-нибудь, кто мог бы сойти за убийцу, кто-то еще, кто мог желать смерти Гарри. Дэрил, попытайся вспомнить о том, что случилось не так уж давно. О взорвавшейся яхте, которая была очень похожа на яхту Гарри. Постарайся вспомнить о продырявленной тормозной магистрали Мерседеса, которой принадлежал Гарри. Ты в состоянии припомнить столь давние события? — О, да, — сказал Дэрил. — Вот тебе еще один, четвертый сценарий. кто то ненавидит гарри может быть гарри украл у него деньги может он был партнером гарри по бизнесу и гарри как то надул его да все что угодно так или иначе он решает что он станет намного счастливее если гарри на свете не будет он попытался дважды и оба раза безуспешно затем ему повезло и гарри отправился кормить рыб это пожалуй возможно признал Дэрил, и даже очень. Позволь мне предложить тебе еще одну возможность. Пятый сценарий. Клэр задумала это с кем-то третьим. Нет, четвертым персонажем, мистером Иксом. Ей и мистеру Иксу хочется, чтобы Гарри не стало, поэтому они убирают его и подставляют Чака, чтобы ответственность пала на него. Я бы сказал, что это очень вероятная возможность. Да, черт побери, именно это меня и бесит. Почему? У нас есть пять очень вероятных возможностей. Это слишком много. Убийство обычно бывает куда более простая штука. Как правило, не приходится выбирать среди стольких вариантов, по крайней мере, если ограничиться лишь маломальски разумными. Мне что-то убийство никогда не казалось простым делом. В девяносто девяти случаях из ста оно именно такое. Фред любит Салли и убивает ее мужа. Или наоборот, любовница мужа убивает жену. Жена ненавидит мужа, который превратил ее жизнь в сплошное мучение, хватает мясницкий нож и вонзает ему в горло, когда он спит. Олух занимает деньги у ловкача, не хочет отдавать, и ловкач убивает его в назидание прочим своим должникам. Сын, сын ненавидит папашу, хочет унаследовать его деньги. Или, что чаще всего, Джо и Эл немного перебрали. И вспомнили, как они не любят друг друга, поэтому они отправляются выяснять отношения в укромный уголок, причем один из них забывает упомянуть, что у него при себе нож. Вот типичный сценарий убийств. И есть еще много других, но по большей части они простые. А этот сложный и даже очень. И что вы делаете, когда встречаете сложный случай? приходится расследовать все возможные варианты или по крайней мере держать их в уме, пока работаешь над наиболее обещающим. А наиболее обещающий состоит в том, что Чак действовал заодно с Клэр? Технически да. Но мне он не по нутру. Почему? Может, я позволяю своим чувствам мешать мне работать? Каким чувством? Мне нравится Чак, Я думаю, что он хороший парень. А хорошие парни никогда никого не убивают. Дело не только в этом. Когда я слушал, как Чак рассказывает о происшедшем, то подумал, что слушаю правду. Потому что он тебе нравится? Может быть. Или, может, потому что он говорил правду. Я не знаю. Я мог позволить тому, что думаю о нем, повлиять на то, что думаю о его рассказе. — Кое-что смущает меня в этой версии, что они соучастники, — сказал Дэрил. — Скажи мне. — Ну, если они соучастники, то почему история, рассказанная Клэр, расходится с тем, что говорит Чак? — Вот что я имею в виду. Если они задумали это вместе, то у Клэр должна была быть задняя мысль его подставить. Загвоздка тут в том, что она... Должна была понимать, что если ей это удастся, и Чак загремит, то он ее выдаст, верно? — Дерил, я начинаю возлагать на тебя надежды, — сказал Томми. Дерил просиял. — Я хочу сказать, мы тут говорим о человеческой натуре, верно? — Верно, Дерил. Если Чаку нужна Клэр и деньги Гарри, то он не станет пытаться выдать ее. если только она первая не начнет его топить. Я бы сказал, мне больше нравится вариант с Клэр, что Клэр все это задумала и теперь старается подставить Чака. Сказать по правде я не против, если так и окажется. Конечно, мир станет беднее, если в нем больше не будет тела Клэр Каррас. Да, мне бы хотелось попробовать познакомиться поближе с этим телом, сказал Дэрил. Томми расхохотался. «Дэрил, мне нравится твое честолюбие, но, скорее всего, тебе никогда не удастся поближе познакомиться ни с чем подобным Клэр Каррес ни разу за всю твою жизнь». «Ну почему же нет, черт возьми?» — потребовал ответа Дэрил с обиженным видом. «Потому что это общая истина, что женщины, выглядящие как Клэр Каррес, всегда оказываются с мужчинами вроде Гарри». Старше их, богатыми и очень, очень щедрыми. Полицейскому за всю его жизнь не собрать столько денег, чтобы заполучить хоть мимолетный взгляд от какой-нибудь красотки вроде Клэр карс Поэтому прибереги свои фантазии о Клэр Карос для одиноких ночей между простынями с бутылкой лосьона для рук под боком. — Наверное, вы правы, — вздохнул Дэрил. — Во всяком случае, я прав насчет этого. И прежде чем мы с этим покончим, я собираюсь быть правым насчет того, кто убил Гарри Карса. — Я вам верю, Томми. — Ты сообразительный паренек, Дэрил. Продолжай дальше думать так, и когда-нибудь ты станешь великим сыщиком. — Томми, — сказал Дэрил. В тебе куда больше дерьма, чем в ком-либо из всех, кого я встречал за всю свою жизнь.